Глава 12 Дорога вела их все дальше в лес. Ряды секвой, стройных и зеленых, становились все гуще, а затем все чаще расступались, уступая место кустарникам с желтоватыми листьями и красными цветами. Кейрен несколько таких пропустил, а затем стал на ходу срывать бутоны, те, что еще не раскрылись, рассматривать их и раскладывать по карманам, не замедляя шаг. — Эльфы не любят эти цветы, хотя магию их используют с древности, — говорил он, срывая очередной бутон и неожиданно протягивая ее к Герримонду. — Держи, — сказал он. — Отдай этому цветку все свои чувства к Юэй. Вам обоим это нужно. — Откуда вы знаете про Юэй? — спросил Герримонд, осторожно принимая неизвестный цветок. — О, быть мертвым чрезвычайно удобно, чтобы знать все, — со смехом ответил Керриан. «Я знаю все и даже больше. Потому и даю тебе этот цветок. А ты знаешь о его магии?» Гарримонт отрицательно покачал головой, зачем-то бережно трогая нежные нераскрывшиеся лепестки. «Понимаю. Ты легко мог никогда не слышать о гайдарсах. Эти цветы так называются. Изначально их использовали нук-нуки, затем эльфы переняли эту магию после заключения мира с горными троллями. Именно этот цветок и помог им понять друг друга». Они узнали правду благодаря цветку и заключили мир. Да, узнать от этого цветка все очень просто. Ты действительно никогда о нем не слышал? Ферен спрашивал, а сам при этом даже не ждал ответа, а продолжал, весело улыбаясь. Если с какой-нибудь мыслью положить этот цветок в карман, то он сам вытянет правду обо всем напрямую из твоего сердца, а затем расскажет это тому, кто выпьет отвар. Одна беда. «Можно узнать и все о сущности человека, а его силой можно просто отравиться. А мы с тобой и убить можем, если дело с магией и тьмой связаны, но тут не бойся. Бери цветок и прячь за пазухой. Любовь не ядовита, но особенно для Грааля». Он странно лукаво подмигнул и пошел рвать другие бутоны, чтобы, как и первые, прятать их по своим карманам, что-то насвистывая. А Герримонт не спешил слушаться. Он держал в руках цветок и спрашивал почти зло. «Разве вы можете знать о Граалях?» Кейрен хмыкнул, замер, но и оборачиваться не стал. Сорвал следующий цветок, подумал немного, глядя на него, спрятал в карман и пошел дальше по тропе. «Можешь выбросить его, если не веришь мне только потому, что я позволил еще в детстве упустить свой Грааль», сказал он как-то отрешенно. «А ведь я просто не хочу, чтобы ты знал». «Каково это жить без Грааля?» Он помолчал немного, а потом распиялся внезапно и как-то нелепо, словно не по-настоящему, а играя в какую-то игру. «Хм, я же все же лишь мертвый Аграаф, который думает, что знает достаточно, чтобы за три дня подготовить тебя к главной новой битве Творца с пустотой. Наивный я, не правда ли?» Спрашивал он со смехом и оборачивался, глядя Гарримонду прямо в глаза. «Не думаю, что ты наивный». Честно ответил Герримонт, внезапно чувствуя, что у него с этим человеком куда больше общего, чем ему хотелось бы. Это ощущение его сбило, но он кивнул и сделал, как ему велели. Посмотрел на цветок, подумал о Ювэй и спрятал под свой плащ у самого сердца, чтобы цветку было проще найти то, что он и сам почти не чувствовал, в видя, как угасает его черная звезда на ладони. Взгляд у него замер на этой серой метке, но, сжав кулак, он предпочел не говорить, и не думать об этом, опираясь на посох. Кейрен только хмыкнул, видимо, все понимая, а потом пошел дальше, меняя тему разговора. «Ты ведь выбирал меня методом исключения, правда? Бертей странный, Грестус невыносимый, а Кейрен меньше из зол, не так ли?» Гарримонт не ответил, хотя именно так и думал. Он шел дальше и не переставал удивляться переменам. Он не только на кэрена смотрел иначе, но и мир воспринимал как-то по-другому. Хоть и не мог еще сказать, что именно переменилось. А самое главное, его самочувствие становилось другим. Сил с каждым шагом становилось все больше, словно его тело каким-то странным образом отдыхало в этой дороге и вопреки всему набиралось сил. Как это происходило, Герримонт не понимал. Но и шагать без посоха не решался, потому опирался на него и шел дальше. С интересом поглядывая на Кейрена, что почти в припрыжку, как ребенок, двигался вперед. Под его ногами вздрагивала грязь, и ее брызги разлетались по светлому песку, но он этого совсем не замечал. Он внезапно оборачивался и спиной вперед продолжил путь, глядя на Герримонда. «Я тоже выбирал тебя методом исключения», — признался он, разводя руками в насмешливо-театральном жесте. «Я или учу тебя последнего, или никого. Видишь, как нам повезло? Не понимаю, о чем вы» честно сказал Герримонт, неловко улыбаясь от очередной смены обращения. «О том, что у тебя нет выбора, и у меня тоже. Я давно это знал, понимал, искал способы задержаться в мире, но приближаться к твоей башне было слишком опасно, в нас двоих слишком много тьмы. А когда одна из них нестабильна, это и мир сломать может. Потом я думал пойти на сделку, ну, знаешь, такую крохотную сделку, чтобы прожить немного дольше». «Одна душа. Хрум!» «И вот я уже дожил до твоего совершеннолетия». «Но что я дал бы тебе?» «Да и кто я такой, чтобы, говорить тебе бороться до конца и при этом идти на сделки с врагом?» «К тому же у этих сделок своя цена и платить ее выше моих сил». Кейрен скривился и неожиданно сменил тему. «Кстати, ты отправлял послание Юэй совсем недавно. Теперь пора отправить такое же послание вашему брату Эмиру. Иначе не встретится вам на дороге». «Послание в прошлое?» — не поверил Герримонт тому, что слышал в этих словах. «Конечно! Или ты не видишь, что солнце идет от запада на восток, а сейчас угасает рассвет и наступит ночь?» Герримонт улыбался, а Герримонт вздрагивал, спешно поднимая глаза к темнеющему небу. Солнце действительно угасает на востоке, но понял он это лишь когда внимание обратил на его существование. «Ты тоже поправишься благодаря такому путешествию, потому что побороть болезнь Юны ты не сможешь. Оплатить твоей жизнью за ее слишком расточительно». «Ее мать и дядя уже заплатили за ее спасение», — грустно сказал Гэримонт. «И толку? Смерть — жадная натура, она и тебя хочет. Но ничего, когда ты вернешься, она и не вспомнит, что ты у нее юную добычу отобрал. Дышать ведь уже легче, правда?» Гэримонт снова неуверенно кивнул а «Вот и славно. Теперь надо, чтобы твой брат дышал ровнее. Он тебе еще понадобится, у него своя роль в последней битве». «Ты знаешь, что будет в конце?» — спросил у него Герримонт, вдруг подумав, что раз уж он столько путешествовал сквозь время, то мог и будущее повидать. «Я знаю, что должно произойти, чтобы этот мир остался жив. И у меня есть всего три дня, чтобы с твоей помощью помочь этому случиться». — Идем, сейчас взойдет луна, и самое время будет сорвать один лунный цветок как раз для твоего брата. Он ему поможет. Ему сейчас любой свет поможет, а то он заблудился во тьме. Чувствительный он мальчик, шаман-полукровка — это редкость, но ничего не поделаешь. Уродился Эмир именно шаманом, настоящим лесным и с кровью эльфа. Его здесь всему научат, но это будет потом. Керен усмехнулся и, махнув рукой, стал всматриваться в тени у деревьев. Как будто ему надоело болтать с учеником и захотелось найти кого-то еще. Почему-то Гэримонт был уверен, что Кейрен может заговорить и с деревом. И это сейчас казалось ему самым правильным из всего, что может сделать аграф